14 августа Павел вернулся в Царское село. 31-го сюда прибыла София Доротея Августа Луиза. 14 сентября по принятии православного закона она была наречена Мария Федоровна. 15 совершилось обручение. Павел своеручно написал невесте инструкцию. первое Что касается религии, Я полагаю, что принцесса настолько ознакомлена с религией вообще, что она не может быть ни невежественна, ни ханжа, ни неблагочестива. Второе. Касается императрицы и поведения принцессы по отношению к ней. Следует быть предупредительной и кроткой, не выказывать досады и не жаловаться на нее кому бы то ни было. Третье. Касается желательного ее обращения со мною. Я не буду говорить ни о любви, ни о привязанности, ибо это вполне зависит от счастливой случайности, но что касается дружбы и доверия, то я не сомневаюсь, что принцесса пожелает снискать их своим поведением. Ей придется прежде всего вооружиться терпением и кротостью, чтобы сносить мою горячность и изменчивое расположение духа, а равно мою нетерпеливость. Четвертое. Касается нашей публики. Следует различать публику от нации или народа. Первая более воспитана и несколько менее невежественна, нежели народ». Принцесса должна быть со всеми вежлива, иметь приветливый и непринужденный вид, казаться всегда веселой и спокойной. Пятое. Касается нашего народа. Он относится с большим уважением и почтительностью ко всему, что стоит выше его, в особенности, если лицо начальствующее или известного чина сумеет приобрести в его глазах авторитет. Наш народ любит приветливое обращение, но излишней любезностью можно навлечь на себя и неприятности, ибо в таком случае люди имеют обыкновение тотчас являться с жалобами, справедливыми или нет, которые у них всегда наготове. готове. Если вы станете принимать их, то будете завалены ими». Поэтому в подобных случаях лучше всего отсылать и самих людей, и их дела в подлежащие ведомства, но не входить с ними в докучливые объяснения. Народ любит, чтобы все, касающееся религии, соблюдалось как можно строже. Народ любит, чтобы ему показались иногда из окна или иным образом. Шестое. Касается русского языка и других необходимых сведений о России. Седьмое. Касается ее личного штата и прислуги. Наша прислуга никогда не упускает случая явиться с какой-нибудь просьбою или с чем-нибудь в этом роде, поэтому надобно быть постоянно на стороже и не позволять ей подобных вольностей. Восьмое. Касается денег, гардероба и иных расходов. Деньги получаются у нас по третьям, то есть каждые 4 месяца. Так как сроки этих получек довольно удалены один от другого, то необходимо устраиваться таким образом, чтобы не терпеть недостатка в деньгах в этот промежуток времени. Гардероб надобно постоянно пополнять предметами, составляющими его основу, то есть кусками материи тех цветов, в которых чаще всего встречается надобность. Девятое касается доверия, какое она должна иметь к супруге фельдмаршала, графине Румянцевой, жене полководца с тацдами, назначенной заведовать штатом принцессы. 10. касается образа жизни вообще. Наш образ жизни должен быть строго определён. У нас будут назначенные дни для обедов у Ея Величества, что бывает обыкновенно раза четыре в неделю. В остальные три дня придется обедать два раза с гостями, а третий день, в пятницу, обедать дома, так как этот день считается постным. Надобно наблюдать за тем, чтобы выезжать из дома, а равно садиться за стол к обеду и ужину всегда в один и тот же час». Одиннадцатое. Касается тех лиц, коих нам придется видеть в обществе. Двенадцатое. Касается образа жизни, дома и лиц, допущенных в домашний кружок. Точное исполнение правил – одно из главных условий, которые следует соблюдать в жизни. Я советовал бы принцессе вставать довольно рано, чтобы иметь время окончить свой туалет вполне. Тем более, что мое собственное препровождение времени распределено так, что начиная с девяти часов, когда я бываю совсем одет, и до полудня, у меня нет ни минуты свободной. Я убедительно прошу ее быть готовой к полудню, а по воскресеньям и праздничным дням к десяти с половиной часам. В послеобеденное время я прошу ее заниматься также чтением и музыкой, В числе утренних занятий назначить известные часы на русский язык и другие занятия для того, чтобы приобрести некоторые познания по части истории, политики и географии нашей страны, а также относительно религии и церковных обрядов. Часы обеда и ужина должны быть строго определены. Что касается времени отхода ко сну, то я прошу принцессу, подчиняться моей привычке к регулярной жизни. Тем более, что в видах моего здоровья и моих утренних занятий я не имею возможности, несмотря на мои молодые лета, бодрствовать ночью. Наконец, я прошу ее никогда не делать, даже в ее собственной комнате, ничего такого, что имело бы вид таинственного или желания сделать что-либо тайком. У кого совесть чиста, тому нечего бояться и, следовательно, прятаться от кого-либо. Следующие два пункта считаются особенно важными. 13 Никогда не вмешиваться ни в какое дело, непосредственно ее не касающееся, тем более в какие-либо интриги или пересуды. 14. Не принимать ни от кого, кроме лиц специально для того представленных, а тем более от прислуги, никаких, хотя бы даже самых пустяшных советов или указаний, не сказав о том хоть чего-либо мне. Инструкция невестия Сочинение драгоценное тем, что в нем мы видим хотя и не очень полную, но достаточно откровенную исповедь самого царевича, собственно ручную роспись его привычек и наклонностей, его понятия о придворном обществе, его представления о народе, его правил обращения с обществом и с народом, его распорядка дня, его тягостных воспоминаний о прежнем браке и его опасений о браке новом». Эта исповедь подтверждает то, что Павел, обладая умом стройным, имел навыки саморефлексии и, отлично сознавая собственные слабости, ничуть не думал о разумном овладении ими, а лишь требовал от близстоящих неукоснительно к ним приспосабливаться. Медицинский диагноз, наверное, определил бы по материалам этой исповеди невроз в слабовыраженной форме. Некоторые из самонаблюдений Павла дублируют обобщение доброго Порошина. Горячность, изменчивое расположение духа, нетерпеливость. Другие соответствуют нашим выводам о самом могущественном влечении его натуры, влечении к порядку и дисциплине. Привычка к регулярной жизни, образ жизни должен быть строго определен. Вследствие ума логического – причина законопослушности во время царствования матери и законотворчества во время собственного царствования. Третьи свидетельствуют о тяжелых следствиях первого брака, о подозрительности и страхе обмана. Никогда, никогда не делать ничего такого, что имело бы вид таинственности. У кого совесть чиста, тому нечего бояться и, следовательно, прятаться не вмешиваться в интриги, не принимать ни от кого никаких советов или указаний, не сказав о том хоть чего-либо мне. Все это в совокупности дает опаснейший недуг, способный развить слабовыраженный невроз до неизлечимой стадии самовластия. Конечно, человек есть тайна, и никогда нельзя угадать, судя по детским и даже юношеским поступкам, какая из его маний станет давлеть с возрастом. И, разумеется, прочитав выписки из мемуаров и анекдотов, помещенных в начале этой книги, можно было бы догадываться, что человек, о котором идет речь, явно не думает контролировать свое поведение. А раз не думает, значит не может, а коль не может, тут что-то не так.